Глава тринадцатая. «Скажи, что меня нет дома», — через силу произнес некромант Мор после продолжительной паузы. «То есть как нет дома?» Матильда в испуге приложила ладонь к груди. «Это же его величество! Как я могу обмануть его?» «Легко. Так же убедительно, как ты врешь на рынке, чтобы получить хорошую скидку», — отозвался Мор, сцепив пальцы. Теперь Матильда смутилась, но не стала доказывать, что он не прав, а в следующую секунду по дому разнеслась мелодия звонка. Это он! прошептала кухарка. Вот и открой. Мор щелкнул костяшками: И скажи, что меня нет. Я умер. Пропал без вести. Ну или что-то в этом роде. Звонок повторился, и на этот раз Матильда сорвалась с места и, насколько позволяла ей комплекция, Проворно побежала вниз. Мор же нервно прошелся по комнате. Я все это время молчала, даже не зная, как себя вести. И уйти, как назло, тоже не могла. «Да ладно!» — раздался из прихожей веселый мужской голос. «Я вижу, что этот хитрец вынудил тебя соврать мне, голубушка!» «Кристиан!» — прозвучало уже громче. «Я знаю, что ты тут! Выходи!» Мор на это прикрыл глаза и тихо выругался. «Да чтоб тебя!» «Ну давай же, не заставляй меня идти тебя искать самому!» Продолжал император, и его голос, кажется, стал ближе. «Может, стоит все же выйти?» — осторожно предложила я. Странная у него, признаться, реакция на столь важного гостя. Император как-никак. Морд дернул шеей, сглотнул и, наконец, процедил. «Придется». От количества людей, заполнивших и без того маленькую прихожую, было не протолкнуться. В центре стоял император. Его синие глаза и фирменную улыбку трудно было не узнать, даже если видела их всего дважды на визерах. Да еще и кокетливая родинка над губой, которая в жизни смотрелась как-то ярче и заметнее. За императором топталось несколько гвардейцев и некий напомаженный тип в желтой ливрее. Сам же правитель сегодня радовал глаз атласным жакетом цвета весеннего неба и белым кружевным жабо. Дальше шли жемчужно-серые брюки и белые туфли с серебряной пряжкой. На фоне этой яркой компании Мор в своем черном амплуа выглядел как-то траурно и даже зловеще. «Его императорское величество Ан -Лейн Баум! начал было оглашать тип в ливрее, но императорское величество остановил его жестом. «Достаточно речи, Обойдемся без этого». «Доброе утро, ваше величество». Наконец выдавил из себя Мор, но выражение лица его при этом было далеко от любезного. «Так ты прятался от меня не один?» Глаза императора заинтересованно стрельнули в мою сторону. «О, неужели я тебе помешал общению со столь привлекательной и загадочной особой?» «Это мой секретарь. Валерия». Холодно представил меня некромант. «Теперь пришлось и мне выйти из тени. Добрый день, Ваше Величество». Скороговоркой произнесла я и сделала неуверенный Книксон. Не знаю, принято ли в этом мире подобное приветствие, но, думаю, не помешает. Тем более Матильду вон как скрутила в поклоне. Может, и мне так надо было? Чёрт, могли бы меня при перемещении сюда и о таких вещах проинструктировать? И где же ты нашел такого секретаря? Император продолжал с улыбкой рассматривать меня. Она и номерянка, по трудовому контракту. — отозвался Мор. — Даже так? Любопытно, очень любопытно. — У вас ко мне какое-то дело, Ваше Величество? Совершенно бесцеремонно спросил Мор, но император на это лишь усмехнулся. — Есть разговор, Кристиан. — Пригласишь зайти или же? — Конечно, приглашу, Ваше Величество, — ответил Мор с таким выражением, словно в этот момент мысленно давал пинка императору и показал на дверь гостиной. «Сопровождать не надо», — бросил император через плечо своей свити. «И вообще, ждите меня снаружи. Здесь вы мне не нужны». «А ты, голубушка», — обратился он уже к Матильде, которая до сих пор стояла и истуканом в глубоком поклоне, «принеси-ка нам что-нибудь выпить. Кофе. Можно и что-то покрепче?» «С превеликим удовольствием, Ваше Величество», — выдохнула та и унеслась в кухню. Мор, между тем, сам открыл дверь гостиной, ожидая гостя. «Да, ну, халупу ты себе выбрал, Кристиан!» С усмешкой покачал головой император, переступая порог комнаты. «Как тут можно жить?» «Скажи». «Прекрасно можно жить, ваше величество». Только этот некромант смог процедить сквозь зубы. Он хотел было закрыть дверь за собой, оставив меня в прихожей, но наша ниточка оказалась против. Мора, конечно, передернула от злости, но он быстро взял себя в руки. Император удивленно взглянул на него, когда я тоже вынуждена была проследовать в гостиную. «Она будет присутствовать при разговоре», — пояснил Мор уже невозмутимым тоном. «Вы не против, Ваше Величество?» «Я? Нет». Император беззаботно пожал плечами. «Я никогда не откажусь от общества прекрасной женщины, ты ведь знаешь» на что Мор, уже не стесняясь, пригвоздил его откровенно ненавидящим взглядом. Да что с ним? Некромант, конечно, никогда не отличался дружелюбием, но так неуважительно вести себя с самим императором, по-моему, это уже чересчур. Впрочем, император тоже ведет себя странно, никак не реагируя на это. Терпит. Или он такой незлобивый, или же отлично осведомлен о причине, по которой так бесит Мора, и его это только забавляет. Император сам опустился в ближайшее кресло, расслабленно закинул ногу на ногу и пристально посмотрел на Мора. «Ну, может, довольно уже. Кристиан, возвращайся во дворец». «Довольно?» — Мор усмехнулся. «Нет, ваше величество. Довольно никогда не наступит». «Кристиан...» — император протяжно вздохнул. «Почему ты такой?» «Какой?» — некромант глянул на него с вызовом. «Невыносимый!» Хотя я и не понимала, о чём они, но в этом определении Мора полностью поддерживала императора. «И принципиальный!» «Это, пожалуй, тоже!» «Надо же хоть кому-то иметь принципы!» — парировал доводы императора Мор. За дверью послышались шаги и позвякивание чашек, и вскоре в гостиную вплыла Матильда с огроменным подносом, заставленным всякой всячиной. Пока она несла это к столу, я успела рассмотреть кофейник, сахарницу, блюдо с пирогами, блюдо с фруктами и графин с вином, похожим на то, которым она некогда поила барона-детектива. Ко всему прочему, Матильда умудрилась преобразиться сама, сменила фартук на более нарядный, по-другому уложила волосы и подкрасила губы. «Вот, все самое лучшее для вас, ваше величество», — с придыханием проговорила она. «Благодарю, голубушка!» Император наградил ее улыбкой, отчего Матильда просияла. «Я вам подам, чего прикажете?» произнесла она дальше слегка дрожащим голосом. «Кофе? Вина?» «Я сам подам его величеству, Матильда», — перебил ее мор. «Можешь идти». Кухарка не смогла скрыть разочарованного вздоха, но все же направилась к выходу. Мор в её отсутствии, разумеется, и не собирался обслуживать гостя. Даже с места не сдвинулся. В гостиной повисло напряженное молчание. Мужчины сверлили друг друга взглядами, а я топталась в стороне, чувствуя себя предельно неловко и не зная, куда себя деть. «Я налью вам вина, ваше величество. Вы же не против?» Я в порыве решила сама нарушить эту затянувшуюся паузу и заодно проявить гостеприимство вместо хозяина, а то как-то совсем неприлично получается. «Наоборот, мне будет приятно, если вы за мной поухаживаете». Император тотчас переключил внимание на меня. «Да и от вина не откажусь». «Пожалуйста». Я протянула ему наполненный бокал. «Спасибо, Лея». Его интонация стала более тягучей, взгляд игривым, а улыбка томной. Еще чуть чуть-чуть, и пошлет мне воздушный поцелуй, как на том рекламном буклете». «Если можно, и винограда немного» попросил император в следующую секунду. «Да, конечно». Я подала ему блюдце с веткой винограда. «Спасибо, Лея». Его пальцы будто невзначай скользнули по моей руке, но под этим «невзначай» сквозил вполне прозрачный намек на флирт. «Валерия, у вас необычное имя». Я успела лишь смазано улыбнуться, поскольку в тот же самый миг внезапно дала знать о себе веревочка. Да еще и так настойчиво, что я в два шага оказалась около Мора, как никогда близко, плечом к плечу, рука к руке. А это с чего бы? Я ведь даже не думала сейчас о некроманте, не говоря уже о том, чтобы злиться на него. Я покосилась на Мора, но он продолжал сохранять перед императором внешнюю невозмутимость. А вот его величество с еще большим любопытством стал нас разглядывать. Представляю, как мой резкий разворот — Странно смотрелся со стороны. Император открыл было рот, явно желая прокомментировать это, но потом вдруг передумал и положил в тот самый рот виноградинку. «Кристиан», — наконец произнес он задумчиво жуя, «давай все же обсудим наши разногласия наедине». «Мне нечего с вами обсуждать, Ваше Величество», — упрямо отозвался некромант, «и Валерия останется здесь». «Ты хочешь уйти от разговора?» прикрывшись своим секретарем. Император бросил взгляд на наши с Мором руки, которые были подозрительно близкие друг к другу, едва не соприкасаясь. «Ну, это уже совсем как-то не по-мужски. Кто б говорил о мужских поступках?» Съязвил тут же Мор. «Ну все, Кристиан, перестань». Император устало вздохнул и поднялся. Все уже в прошлом. Неужели так трудно все там и оставить? Розине...» «Я знаю», — оборвал его Мор. «Знаешь?» — император вздернул бровь, но после продолжил прежним тоном. «Тогда тем более. О чем вообще спорить? Ну, было и было. Зачем до сих пор убиваться от той, кто не стоит твоего уважения? Забудем об этом, Кристиан, забудем. Для меня в любом случае ты важнее, чем она. Во сто крат, я никогда этого не скрывал. Таких Рози сотни». «Было, есть и будет, а ты один, единственный. К тому же я собираюсь остепениться. Да-да, уже присматриваю невесту среди достойных. Надеюсь, к осени определюсь. Пора попрощаться с холостяцкой жизнью». Он, устремив взгляд вдаль, за окно усмехнулся. «Пора». «Ну а я тут при чем? Я прямо кожей ощущала напряжение, исходящее от мора. «Во-первых, мне бы хотелось видеть тебя на своей свадьбе. Но во-вторых...» Император перестал улыбаться. «Ты мне очень нужен, Кристиан. На прежнем месте, на прежней должности. Если ты хотел наказать меня, тебе это удалось сполна. Твой уход — мое самое большое наказание. Я прошу тебя вернуться». «Нет, я не вернусь». «Что ж, император...» Залпом осушил бокал с вином. Я и не рассчитывал на иной ответ. Хотя все равно не теряю надежды на то, что ты однажды передумаешь. Ладно, но на празднование моего дня рождения хотя бы придешь. Это ведь и для тебя не самый обычный день. Ошибаетесь, Ваше Величество. Для меня это самый обычный день, который я собираюсь провести так же, как и все предыдущие и последующие дни. Жаль... Император притворно вздохнул. А ведь с тобой так хотела увидеться, тетушка Тиана. Лехират приезжает. Мор встрепенулся. Всего на один день, да. Глаза Его Величества коварно блеснули. Так как, придешь? Я подумаю, ответил некромант, снова сухо. Думай. Император усмехнулся. И жди приглашения. На двоих. Тотчас добавил Мор, На двоих?» — его величество бросил на него насмешливый взгляд. «Да, второе — на имя моей помощницы». «Эта просьба некроманту, похоже, далась особенно тяжело. Ну а у меня от такой перспективы и вовсе сердце в пятки ушло. Что-что, а -что, побывать на императорском празднике я точно не планировала». Император же на это расплылся в улыбке. «С превеликим удовольствием!»